Этим мы подогревали энтузиазм друг друга сильнее самых сильных слов. Шахтер не выдержал напряжения, дрогнул, и когда кол вырвался на ударную позицию, Юрецкий, пренебрегая спортивными нормами, остановил его. После свистка судьи Колотов спокойно реализовал пенальти. Когда матч закончился, Нас ждал сюрприз. Тренеры предложили вернуться на базу. Нарушался сложившийся стереотип. Обычно после игры мы разъезжались по домам, и каждый на собственный лад приводил в порядок нервы. Я обычно в первую ночь спал плохо, утром поднимался с тяжелой головой. Теперь же нам предстояло пройти на базе курса реабилитации и лишь на следующий день отдыхать. После первого же вечера, проведенного не дома, а в конче заспи, мы оценили нововведение. А что, кажись, у нашего тандема на всякий случай заготовлена новинка, сказал кто-то из ребят, когда после сауны мы возвращались в главный корпус. Буйная киевская весна уже вступила в свои права. Если подняться пораньше, когда еще тихий нем наш спальный корпус, и лишь на кухне шеф-повар колдует над завтраком, и опуститься вниз к широкой, выбляскивающей зеркалами многочисленных озер и протоков в долине, что ведёт к Днепру, скрытому за густым частоколом стволов разлапистых верб, то чувство бодрящей легкости с каждым шагом наполняет твое тело. Солнце медленно выползающее из-за деревьев, птичьи голоса, далекий гудок теплохода, туман, мягко обнимающий верхушки деревьев, прохладная роса леденящая босые ноги, все это наша конча Заспа, место, где мы проводим полужизни, а вторую половину в дальних путешествиях и гостиницах. Конча врачует сердце, помогает обрести спокойствие и заряжает энергией перед поединками. До утра я проснулся рано, не спалось. Чем больше ты играешь, чем полней твой личный опыт, не притупляется, а наоборот обостряется внутренняя работа, которую я бы назвал психологической моделью матча. Тренеры вечером или ночью или проснувшись вот в такое же славное утро готовят нам свои тактические и технические сюрпризы. Мы же перед матчем уходим в себя, в свои ощущения и мысли. Прощупывается каждая мышца, проверяется каждая травма, испытываются потенциальные возможности выдержать весь матч. В этом тонком деле важно не обмануться в собственных расчетах, но и не обмануть самого себя, а значит, товарищей э таким бодрячеством, напускной самоуверенностью. Нет в спорте большей опасности, большего вреда, чем они. Да, мы тренируемся годами, отдавая подготовке души и тела не только все свободное время, но и мысли. Однако человек не машина, не ЭВМ, и хотя в него тоже закладывается определенная программа, не всегда получается так, как рассчитывают тренеры, как надеешься ты сам. Я знал многих отличных спортсменов, умевших тренироваться до полного изнеможения, людей, безусловно способных, но так и не добившихся в спорте того, что потенциально было им под силу. Не скажу, что легко идти на рекорд, оставаясь один на один с тяжелой штангой или перед черным глазком мишени, но втрое в пятеро труднее добиваться цели в противоборстве с соперником с глазу на глаз, с его силой волей, спортивной злостью. Нашим соперником в третьем туре был Арарат. При одном упоминании о котором меня начинала бить нервная дрожь. Долго помнишь мечи, забитые тобой, но куда труднее отделаться от навязчивых видений незабитых голов. Когда я вспоминал Арарат, перед глазами появлялся стадион в Лужниках, финальный матч на Кубок СССР 1973 года. Даже сегодня, спустя много лет, я до мельчайших деталей помню ту игру. Мы вели трудный нервный поединок. ереванцы были упрямы и умелы, как никогда. Но и мы были не лыком шиты, и наши желания подгревали реальным шансом наконец-то реабилитировать себя в глазах болельщиков выигрышем кубка страны.